Глава 11. Эта война положит конец войнам. И следующая тоже Дэвид Ллойд Джордж. «А ведь федька Федьката, прав оказался! С некоторым удивлением протянул Михалыч, оглядываясь по сторонам, приставив ладонь ко лбу, защищаясь от закатного, но все еще яркого солнышка. Конечно, прав, деда! хмыкнул я. А в чем на этот раз? В том внучек, что заставил нас стены ставить. Помнишь, как наш генерал вместе с бесом разрывались. Мол, не надо стен, шапками закидаем. И закидали бы реально, заворчал Аристофан. Если бы, если бы, перебил его дед. А оно вон о как оказалось. Мы были неправы, примирительно сказал Колымдай. Дедушка Михалыч, а что у нас покушать есть? а то мне опять на стены пора. Чую, не закончилось еще ничего на сегодня». «Угадал, внучек», – вздохнул дед, отворачиваясь от бортика. «Вона, опять и роды на стены поперли». «Работайте, работайте!» Пролетел мимо нас царь-батюшка в сопровождении лиховида, а Михалыч только досадливо махнул рукой им вслед. «Эта атака, хорошо последняя на сегодня?» была для нас самой тяжелой, в смысле, по последствиям. Через полчаса после начала штурма со мной связался Аристофан. Мос, скажи Машке, что ее посла в больничку утащили. Только реально помягче скажи, босс, а то сиганет еще с крыши от конкретных переживаний и даже про крылья свои забудет». «Блин». Я кивнул деду и показал пальцем на булавку, и он тут же схватился за нее. Тяжелое ранение, как это он умудрился. Выживет, успокоил Аристофан. Он же с утра реально по стенам скачет, с виноколом своим машет. Ну я типа и переставил двух своих пацанов за ним присмотреть. А тут моих приезжали, да мимо проскользнули, и конкретно Шарлю по спиняке сабли и врезали. Он развернулся, а ему еще и в бок перо вогнали. Вот же! Я подмигнул внимательно слушающему наш разговор Михалычу и взглядом указал на Машу. Вы все же осторожней там. Конечно, я отпустил Машу в медпункт к Шарлю. Нам она сейчас не нужна была, а так хоть морально бравого гасконца поддержит. Но это было не самое худшее, что случилось сегодня. Буквально минут через десять после ухода Маши. С северной стороны раздался шум, вопли и лязг железа. Деда я кинулся к противоположному краю крыши. За мной. На северные ворота мы сегодня и внимания не обращали, атаки шли с юга, немного охватывая город с боков. Вот и ослабили бдительность. Подкоп, внучек, взволнованно прохрипел Михалыч. Вон, вон туда, смотри. метрах в полста от ворот Прямо из-под земли на территорию города выскакивали фигурки и сразу же кидались на наше довольно малочисленное тут ополчение. «Калымдай!» – схватился я за булавку. «У северных ворот!» «Курсия!» – перебил он меня и отключился. «Зараза!» – обругал я неизвестно кого и снова стал вглядываться в сторону прорыва. Ордынцы, как тараканы из щели, продолжали лезть из-под копа, а уже выскочившие оттуда сильно теснили ратников ополчения. Я легко отличал наших и ордынцев по росту и к своей тревоге взволнованно наблюдал, как маленькие фигурки окружили высоких и прижали к стене. «Побьют наших, деда!» «Отобьют протянул он, но как-то неуверенно. «О, смотри, смотри! Ура!» – завопил я. Со стены вниз начали сыпаться скелеты, но, рухнув на землю, тут же вскакивали, кидались в бой, стараясь стать заслоном между ополчением и ордынцами. «Вот так вот!» – довольно крякнул Михалыч. «А ты только паникуешь понапрасну, внучек!» Врагов через подкоп проникло много. И, несмотря на то, что и скелетов было немало, нашим пришлось не сладко, и быстро справиться с этими бандитами они не могли. «Ох ты ж ахнул вдруг Михалыч. «Стена, внучек, стена!» «А? Что? Где? О, блин!» Не знаю, может быть, это был такой заранее разработанный хитрый план, а может, просто так совпало, но воспользовавшись тем, что скелеты оголили стену, на нее с той стороны поперли ордынцы. И как они в втихаря лестницы умудрились притащить? «Сейчас с двух сторон нашим врежут!» вздохнул Михалыч. «А ежели потом ворота откроют?» «Горыныч!» в панике заорал я, бряцая ложка о бортик. «Горыныч!» «Здесь, Федь!» раздался усталый голос. «Горыныч, у нас прорыв на северных воротах! Ты где?» «Не прилетим мы быстро, Федь!» вздохнул он. «Подранили меня!» «Блин! Сильно? Как ты?» «Нормально, Федь!» Переночуем тут, заживет хорошенько, а к утру уже и ждите. Тут, Федь, прикинь! Потом, Горыныч, потом! Давай, до связи! Выздоравливай там! Не успеет наш генерал скелетов-то перекинуть!» Снова вздохнул дед. «Аристофан!» — снова схватился я за булавку. «Гони своих бойцов к северным воротам! Срочно!» «Уже, босс!» Бес явно сражался, и голос его был прерывистым. «Реально много гадов, босс! Пацаны не справляются!» «Смотри, смотри, внучек!» Дед вдруг схватил меня за майку. «Да не туда! Вон там! Около домов! Видишь?» «Что? Ничего не вижу!» «Да вон же двое! Да вон туда, смотри!» «Вон те двое!» Я указал на пару фигурок, стоящих почти напротив северных ворот. метрах в тридцати от них. «Ну и? Сейчас кинутся на ордынцев и вдвоем всю Орду победят?» «Да на тебя, внучек!» радостно захекал дед. «Соловей, ента!» «Да?» — я вгляделся. «Далеко. Ну, может, и он вместе со своим напарником Костей. Хотя...» «Соловей?» «Ага!» — радостно осклабился дед. «Сейчас ент от паразит даст им жару!» «Точно!» Даже на крыше у меня заложило уши от его свиста, а уж какого-то ордынцам приходилось. И спросить не у кого. Врагов будто ветром сдуло со стен. Хотя, наверное, именно ветром и сдуло. Не в курсе я технических характеристик этого свиста. Буквально 10 секунд я зажимал ладонями уши, А наши уже радостно завопили и с удвоенными силами кинулись на оставшихся внизу ордынцев. «Деда! Медаль Соловью! Орден, внучек!» — важно поправил Михалыч. «Хошь и личность он дежит подозрительная, но сегодня герой!» «Соловью, орден!» — согласился я, а Костяну — медаль. «Вместе ведь вышли против врага!» «Не поспорить, внучек!» Ну, слава богам, отбились. Отбились, только потеряли убитыми двоих наших из ополчения. Ранеными заполнили городскую больницу, но это ладно, врачи у нас хорошие, а вот погибших жалко. Деда, о семьях погибших надо позаботиться. Понятное дело, кивнул он, как же иначе-то. Ночь прошла спокойно. Ну, для нас спокойно. А Орде все так же наши диверсанты из волков, бесов и работников тетки Ягуты спать не давали категорически. И правильно, нефиг. На время завтрака на крыше дед у меня отобрал ложку связи с Горынычем, и я быстро давился котлетами, стараясь побыстрее связаться с нашими военно-воздушными силами. Однако, когда я, обжигаясь чаем, уже привстал со стула, Меня остановил Гюнтер. «Бенедикт Терентий Максимус с рационализаторским предложением к вашему величеству». «Кто?» «Из Рима, небось, прохиндей какой!» – проворчал Михалыч. «На вроде твоего Сержио! Денежки клянчить будет!» «Нет, дедушка Михалыч», – поправил дворецкий. «Это верноподданный его величество, господин Кот». «А, Беня, что ли?» – Озарила меня. «На веки ваш слуга, ваше величество!» Мурлыкнула из-под стола. «Ишь, как котяру беспородного по-благородному кличут!» – проворчал дед. «Будешь котлету хвостатый?» «Благодарю, дедушка Михалыч!» Беня вылез на свет божий и сел около меня. «Не откажусь! Под молочко с сыром и ветчиной!» «Проглот!» – проворчал дед и стал наполнять едой глубокую миску. Что у тебя, Беня? Прикончил я чай. Только давай быстрее, а то мне с Горынычем связаться надо. Ваше Величество, я по-простому... Мурмяу, спасибо. Вчера, наблюдая за сольным выступлением вашего нового горожанина... Ты про соловья, что ли? Дед показал коту доверху наполненную миску. О, дверей поставлю, там и покушаешь. Про него, мотнул хвостом кот. Я заметил, что свист его хоть и сильный, но совершенно безграмотный с точки зрения музыкальных наук. «Да и фиг с ним!» – пожал я плечами. «Мы же не на выступление артиста оригинального жанра, поражающего зал своим мастерством. А вот врагов наших он классно поражает». «Не в том дело, Федор Васильевич!» – кот прищурил свои желтые глазищи. «А только если немного подучить господина Соловья!» «Выправить ему вибрато по амплитуде и частоте, поработать с диапазоном, регистром и тисситурой, «Заканчивай, котяра!» — вернулся от двери Михалыч. «Все и так давно уже заценили твой ум и ученость!» «Кот, в натуре ученый!» — фыркнул Аристофан, прибежавший со стены на завтрак. «Тихо!» — шикнул я. «Беня, короче, ага!» «Ага, Федор Васильевич!» — фыркнул кот. «Короче, после нескольких уроков уверен, что смогу увеличить воздействие на врагов звуками, издаваемых господином Соловьем». «Это какими именно звуками, братан?» – заржал Аристофан. «Было бы неплохо», – кивнул я. «Возьмешься за это?» «Без базара! снова фыркнул кот, покосившись на беса. Юнтер, позвал я, – «распорядись там, чтобы Соловей прошел курс у Бени». «Если вздумает отлынивать или хулиганить, и не дай боги обижать нашего котика...» «Я сам ему твое распоряжение передам внучек», — хмыкнул дед. «Пусть только попробуют дернуть-си». «Ну и славно, гони, дед, ложку». Едва я, отойдя к краю крыши, чтобы не мешали, связался с Горынычем, как сразу услышал его бодрый голос. «Здорово, Федь! Когда на войну пойдем?» «А ты где сейчас? И как здоровье, кстати?» «Да чего нам сделается?» – хмыкнул змей. «Сидим, ждем твоих царственных указаний. Мы сейчас в деревушке тут рядом остановились, как ее... Рябово, во, где твоя Варвара Никифоровна дворец тебе летний отгрохала». «О, классно! Ордынцев там нет?» «Уже нет!» – хохотнул он. они не моются царь батюшка донесся тихий но возмущенный голос горыни И пахнут бе позавтракали хмыкнул я сиди там горыныч я сейчас буду я достал шмат разум крикнул деду, что скоро вернусь и махнул навстречу со змеями Я в этом рябово если честно ни разу не бывал еще варя как затеяло там строительство усадьбы Так несколько раз ездила проверить, как идут работы, да занавесочки развесить. А я сейчас стоял на небольшом холме рядом с деревней и с интересом оглядывался по сторонам. Ничего так, симпатично. Деревушка небольшая, но избы хорошие, добротные. Река течет, пруд есть, коровы по колено в нем водичкой заливаются, а на другой стороне поселения высится наша усадьба. Да уж, развернулась моя варюша. Терем не терем, дворец не дворец, но большое здание, глобальное. Ладно, я сюда не за этим прибыл, потом еще нагляжусь. Прикинь, Федь, возмущался Горыныч, когда я спустился к нашим змеям с холма. Аборигены в этой Польше совсем нюх потеряли. Только мы пообедать остановились около городка ихнего какого-то, Только по одной коровке изживали, как выскакивает на нас целая банда на конях, да с пиками, да с саблями. — Про крылья расскажи, — застенчиво пихнула его хвостом горыня. — Ага, точно, — хохотнул змей. — Эти агрессоры себе на спину крылья нацепили, прикинь, Федь. Полетать с нами хотели, что ли? — Так, а что у вас там случилось-то? Ты говорил, ранили тебя. «Угу!» – смущенно проворчал Горыныч. «И Горыне лапку поцарапали копьем, гады!» «Горыныч пока головы передним рыцарям откусывал!» – гордо сказала Горыня. «К нему сбоку один там подскакал и прямо в моего Горынышку давай копьем тыкать!» «Во зараза!» «Именно, Федь!» – кивнул Горыныч сразу всеми головами. «Я-то его потом прибил, конечно!» Но дыру он мне в крыле проделал. Такую, что летать даже не смог? Угу. Небольшая, но от ветра разорвало бы все крыло. Пришлось лекарей искать. В городке этом, откуда на нас всадники кинулись, ни одного не было, прикинь, Федь. Я хожу, крыло болит и ветер в дырку посвистывает. а рядом горыня моя хромает от пореза подлого и ни одного врача. Обидно. То есть надо понимать, что городок тот... Начисто выгорел Федь, кивнул Горыныч. Там еще монастырь у реки стоял, там мы лекаря и нашли. Стоял? Стоит, поправился змей. Что мы, звери какие, благодарности не понимающие. «Понятно. А сейчас вы как, боеспособны?» «Хоть сейчас», — расправил крыло Горыныч. «Зацени, Федь, даже шрама не осталось». «А чего сидим тогда? Полетели в режем орде». Змеи плавно опустились на крышу, и я, едва скатившись со спины Горыныча, Приисполненный надежд и боевого духа велел привести сюда этих бунтовщиков-послов. Вот пусть постоят и полюбуются перед казнью, как мы их хваленую орду разносить будем. Змеи нетерпеливо переминались с лапы на лапу, пока конвоировали послов, а дед даже подпрыгивал на месте. «Давай уже, внучек, давай! Засуетились басурманы, вон она, глянь-ка!» «Никак текать собрались!» «А поздно!» – засмеялся я. «Теперь уже от нас не уйдут, да, Горыныч?» Горыныч вытянул длинные шеи, озираясь, и пыхнул дымом. «Ага, не уйдут!» «Ну, мы полетели!» «Давайте!» – скомандовал я, заметив, что послов уже подтащили к бортику. «Зажгите там хорошенько!» «Наши змеи!» Синхронно взлетели с крыши, но тут же захлопали крыльями в разные стороны. Сделав большой разворот, Горыня зашла на Орду слева, со стороны леса, а Горыныч атаковал справа, со стороны степи. «Давай, братан!» – заорал Аристофан, едва появилась первая струя пламени. «Мы тоже дружно заорали и замахали руками. И ордынцы тоже орали. Те...» которых сразу не спалило в пепел. Больше всего мне это напоминало работу дворников «Погожий октябрьский день». Взмах метлой, то есть залп из дракона, и в рядах бегущих ордынцев появляется хорошая такая просика, с плавно опускающимся пеплом на землю. А они бежали, да еще как, толку только от этого было ноль. Прорядив основную массу у города, змеи поменяли тактику. Теперь Горыныч заходил с центра, выжигая основное скопление, а Горыня следовала позади, кидаясь то в одну, то в другую стороны, подчищая пытавшихся разбежаться от своего приятеля ордынцев. «Ну вот и все, внучек», – кивнул Михалыч, когда театр, в смысле театр военных действий, отодвинулся так далеко, что кроме взлетающих к небу клубов дыма, не было ничего видно. «Праздничный оладик?» «А? Не, деда, не сейчас. Закончим дело, тогда и оладики давай, и коньяк с шашлыком». «Тебе бы все пузо свое необъятное набить, Федька!» — скрипнул надо мной царь-батюшка. «Как есть обжора!» — Подхалимский подхватил лиховид. Вот. И народ со мной согласен. Кощей указал пальцем на колдуна. Работать надо, а не обжираться. Погнали, лиховид, повыше взлетим, а то отсюда ничего уже не видно. Спелись два одиночества, проворчал им след Михалыч. Хоть бы спасибо сказал, обиженно проворчал я или похвалил. Не убил и то хорошо, пожал плечами дед. «Горыныч!» – хихикнул я, активировав ложку. «Не отвлекаю?» «Слушаю завсегда внимательно, Ваше Императорское Величество!» – проорал в ответ змей. «Красота, Федь! Зря ты не хотел на нашей спине покататься!» «Все в порядке, Горыныч? До заправки не требуется?» «Да нам уже немного осталось, Федь!» – серьезно сказал змей. «Потерпим до обеда!» здорово а я думал аж за волгу остатки придется гнать не федь маловато их оказалось я тут холмик нашел отдыхаю да корректировку огня горы не веду а она по степи за остатками гоняется резвится и он как то очень по михалычски добавил молодая и шо ну орлывы у нас горыныч растроганно сказал я «Вдвоем и такую селищу выжгли!» «Не всю, феть! Вдруг честно признался змей. «Сотни-три в лес успела уйти, а я их там не стал вылавливать, как ты и говорил, чтобы пожар не устроить или себе пузо с крыльями стволами не подрать!» «Сотни-три? Да мелочь, Горыныч! Этих и крестьяне понемногу изведут, если наши волки первыми на них не наткнутся!» «Так что и не спорь, Горыныч, с царем. Раз сказал орел, значит орел». «Ну, как скажешь, царь-батюшка», – притворно вздохнул Горыныч и тут же хихикнул. «Ладно, как закончите, давайте назад, будем вас откармливать для очередных героических подвигов». «Сегодня надо, ну это, геройствовать». «Не-не, Горыныч», – засмеялся я, – «это просто, к слову, пришлось». Чуть сердца, все три не остановились. Фыркнул Горыныч и прервал связь. Ну, вот так, господа послы, торжествующе сказал я, пряча ложку в карман и подходя к краю крыши. Против кого переть вздумали, а? Орда, да? И где она, ваша Орда, теперь? Послы только сопели и хмуро сверлили меня взглядами из-под бровей. Ну вот, зачем вам надо было такой конфликт раздувать? Осуждающий продолжил я. «Барышни ваши замечательно у нас прижились. С обиженными правительствами мы договорились бы, думаю. На свете все можно словами решить, а вы...» «Все?» – вдруг хмыкнул персидский посол. «А кого вот это реши!» И он вдруг заорал что-то непонятное, да громко так противно. Я аж отступил на пару шагов. Чего это он, а, деда?» колдует паразит встревоженно сказал михалыч колдун да какой из него колдун завис рядом со мной царь батюшка «Одноразовое, заранее заряженное заклинание не пойму чего это он там бормочет лиховид но лиховид ответить не успел посол прокричал последние слова и топнув ногой громко захохотал вот теперь вам всем кырдык будет Орда, это так, для пробы была. А попробуйте-ка с войском самого великого мага Сламбыка и Бенбудана справиться. Кто такой, ваше величество? Повернулся я к Кощею. Ну, ты спросил, Федька. Развел призрачные руки в стороны царь-батюшка. Никогда про такого не слыхивал. А что это он там про войско плел? Надо срочно Горыныча назад звать. Я потянул ложку из кармана, но тут за меня по своей привычке вцепился Михалыч. «Смотри, внучек! Кощеюшка, поглянь-ка туда!» Я взглянул в сторону южных ворот, на которые указывал дед, и икнул. «А это что еще за хреновина, а? Джимми, Федька!» – нахмурился Кощей. «Вот зараза, а!» Аристофан тем временем уже подскочил к персу и, полоснув его ножом по горлу, нацелился на китайского посла. «Аристофан, стой!» – завопил я. «Босс?» – удивленно повернулся он ко мне, но руку все же удержал. «Погоди», – приказал я, – «мало ли что, вдруг еще пригодится, а прирезать всегда успеешь». «Добрый ты, босс, конкретно!» – проворчал бес. с натугой перекидывая труп персидского посла через бортик крыши хорошо пошел не наша машка конечно но угу да летел а у городской стены тем временем разворачивали силы очередные наши враги да джины я их живьем конечно и не видел никогда но и без подсказки царя батюшки сразу догадался бы и много Штук 30-50, а может и больше. Они все время суетились, перелетали, переходили и перепрыгивали с места на место, и сосчитать их не было никакой возможности. Да еще и разномастные какие-то, и расцветка у них. Ростом они были здоровые, но все же не гиганты, метров по 10, не больше. Я в детстве, начитавшись арабских сказок про то, как джин в пыль стирал целый город, Представлял этих гадов гораздо более высокими и, слава богам, ошибался, оказывается. По форме они в основном были одного типа, гуманоидного, но тоже с изрядной долей отклонений. Мутанты, наверное, или жертвы национальных магов-алкоголиков. Или там алкоголь народ не очень? Тогда магов-наркоманов, что никак не лучше. Короче, большинство было вроде нас с вами. Ну там ручки, ножки, все такое, а некоторые напоминали наших дворцовых монстриков, эдакая не пойми что с щупальцами. Ну и классические диснеевские, которые без ног, а в виде струи дыма, только что выплюнутой волшебной лампой. И цветов они были всех сразу, на зависть активистам ЛГБТ-сообщества. Розовых и синих было больше всего. Гады в общем. И эти гады начали резвиться. Несколько тварей принялись за стену, выламывая из нее большие куски и с хохотом швыряя их друг в друга. Милая игра! Спасибо, ума мало, а могли бы и по городу запулить. Несколько джинов перелезло через стену и начало развлекаться, хлопая сверху ладонями по нашим скелетам, пытающимся в свою очередь рубить им саблями и топорами ноги. Хорошо мужики из ополчения тут геройствовать не стали, а быстро разбежались, укрывшись за ближайшими домами. Но успели спрятаться не все. Я сам видел, скрипя зубами и сжав кулаки, как пара гадов, подхватив не успевшего удрать мужика, стала перебрасывать его друг к другу, мерзко хохоча при этом. Кое-кто из джинов уже добрался до первых домов, и начал лупить по крышам и стенам кулаками, а тройка синих паразитов нацелилась прямиком на нашу единственную церковь. Пару раз рявкнули пушки, но я не заметил, чтобы джины понесли хоть какой урон. «Наш выход, лиховит. Проскрипел у меня за спиной Кощей. Ведька, покличь Витарамуса с той цацкой, которую ты меня на свадьбу Иван Палыча одевать заставил!» Э -э -э браслет что ли ну для увеличения его прервал меня кощей живо федька, пока эти паразиты нам город не разнесли Витарамус примчался через пару минут и положив перед кощеем на крышу браслет отступил на несколько шагов Зацени лиховид горделиво хохотнул царь батюшка сам придумал. Он вытянул перед собой руки в сторону браслета, забормотал что-то и уже привычно из его рук метнулись зеленые молнии, окутали на мгновение браслет и исчезли. Вот так вот, довольно потер руками кощей. Дозвольте, «Да, государь! Виторамас шагнул ближе. Валяй! Ухмыльнулся царь-батюшка. Ветерамус присел, цапнул браслет, ойкнул, посмотрел на пустую руку, снова безуспешно попытался схватить магический артефакт и завопил. «Нельзя! Нельзя, государь! Сей предмет проходил по моему ведомству за номером!» Циц". добродушно прервал его Кощей. «Никуда он не денется, твой предмет. Потом верну его в обычное состояние». «А что это было?» Спросил я у Кощея, но был полностью проигнорирован. Думаю, воночек, придвинулся ко мне Михалыч, что Кощеюшка наш научился всякое добро в призрачное перегонять. Кощей одобрительно взглянул на него. Помнишь, продолжал развивать теорию дед, как лиховит его по носу картами лупил. Вот откуда, по-твоему, они енте карты взяли? Кощей поморщился и повернулся к лиховиду. «Давай, вникай в конструкцию да поживее, а я пока этими гадами займусь». Старый колдун завис над браслетом и запустил в него сразу несколько таких тоненьких щупалец веревочек прямо из своего тела. «Я такое уже видел, он ими весьма ловко орудовал». Пока он изучал артефакт, царь-батюшка... Буркнул себе что-то под нос, щелкнул пальцами и вымахал на 50 метров в высоту. Ну да, на свадьбе Иван Павловича и Дашки я о Кощее уговорил именно в таком виде речь толкать, да и сам не раз браслетом для этого дела пользовался, но то браслетом. А тут Кощей одним заклинанием себя увеличил. Хотя, а чего это я удивляюсь? Он у нас колдун высшей марки, очередной знак качества уже некуда ставить. Удивительно было, если бы он такого не мог. Короче, царь-батюшка выпрямился во весь полусотметровый рост, вскинул руки в сторону южных ворот и опять заголосил что-то непонятное и жутковатое. А когда с его рук начали срываться зеленые молнии и искры, рядом с ним вдруг возникла такая же здоровенная фигура, только теперь лиховида. Кощей начал пулять молниями в джинов, которые на это совсем не обращали внимания. Лиховид довольно скалился и вертел по сторонам головой, Михалыч вздыхал рядом со мной, а я повернулся к нему и тихо с сомнением протянул. «Деда, а я что-то не пойму, а какой смысл во всем этом? Ну, вымахал царь-батюшка в высоту, ну, Лиховида такому же научил, и что? Они же призраки. Что они джинам сделать могут?» Дед, кажется, до чего-то догадался и уже было открыл рот, искривив губы в ухмылке, но его остановил сверху ракочущий голос Кощея: Петька, балбес, учишь тебя, учишь, а ты даже на мгновение своей дурной башкой задуматься не хочешь. — Ну чего вы, ваше величество, — насупился я, — придумали что-то, ну и классно, молодец. а вместо того, чтобы издеваться над ценным работником, взяли бы да объяснили. «Тебе прямо сейчас объяснить, Федька, или подождем, пока нам тут половину города снесут». «Молчу, Ваше Величество, молчу». «Я так думаю, внучек», — зашептал дед, «коли Кощеюшка наловчился предметы в призраки перегонять, как Аристофан Сахар в самогон, то он сейчас этих паразитов разноцветных жить в призраков и превратит, а опосля...» «Понял, деда!» — перебил я его и даже подпрыгнул от радости. «А ну-ка врежьте им, ваше величество!» «Как прикажешь!» — хохотнул Кощей и кивнул Лиховиду. «Пошли!» И они пошли. На самом деле мне представление Горыныча больше понравилось. «С детства люблю на огонь смотреть!» А тут эти два колдуна больше сами резвились, чем на публику работали. Но, надо честно отметить, порезвились они на славу. Отметили ли джинов так, что видел бы сейчас свое воинство этот арабский маг э, Ибн этот самый... Да пофиг! То он бы обрыдался от стыда и горя и тут же прямо перед стенами устроил нам показательный суицид. Лиховид. Тот просто нагибался, подхватывал очередного джина, подносил к лицу, внимательно рассматривал, укоризненно качая головой, а потом с красивым хлюпаньем, переходящим в тихое бумканье, просто разрывал его пополам. А вот в царе-батюшке у нас дремал классный футболист. Кащей ребром сапога легонько подкидывал очередного джина в воздух, а потом хорошим таким пинком, будто мяч в ворота, засаживал джина в городскую стену. Обошлось без хлюпанья, но бумы были громче и как-то сочнее, что ли. Последнего паразита эти расшалившиеся старцы долго перекидывали друг другу, а когда тот уже и повизгивать перестал, взяли за ручки ножки и просто растянули его, немножко, пока не лопнул. Город встретил победителей аплодисментами. Да и мы на крыше старались вовсю, пока Кощей и Лиховид принимали свой обычный размер. «Медаль дедушке Лиховиду!» – орал я в полном восторге. «И звание пожизненного героя царю-батюшке!» «И орден ему!» – надрывался рядом Михалыч. «За спасение города!» «На всю спину!» Соглашался я. «Опаньки!» Вдруг сказал царь-батюшка и удивленно посмотрел на свою руку. «Испачкались!» Посочувствовал я. «Придется для умывания призрачной водички наколдова...» «Ой! За что?» «За ради эксперимента!» Ухмыльнулся Кощей, только что отвесивший мне щелбан. «Не больно, но обидно!» Я зашипел на кощее, как наш Беня на доберманчика тетки Ягуты, и только теперь до меня дошло. «Ух ты! Ваше Величество!» «Ага!» – довольно ухмыльнулся царь-батюшка. «Начинаю в последнюю фазу трансформации входить». «Класс! Вам трон сюда принести или вы в зал спуститесь?» «Уймись, Федька!» – отмахнулся Кощей. «Не в форме я еще. Работай давай!» «Ну вот!» Мою грусть-печаль от несбывшихся надежд поскорее скинуть с себя корону прервали странные завывания. Аристофан сообразил первым, бросившись к китайскому послу, крича мне на ходу. «Я ж говорил, босс, обоих кончать надо было!» «Стой!» – завопил и я, понимая, что в очередной раз сделал ошибку. но все еще размечтавшись, решить проблемы миром, без драки. «Чего?» – удивленно обернулся Аристофан, уже держа посла за горло. «Не спеши, Аристофан», – попросил я, – успеешь еще. Один посол у нас уже подскользнулся с крыши, так хоть этого расспросим. а, а... кивнул бес, – «попытать хочешь?» – так бы и сказал. «Ну», – повернулся я к китайцу. «А ты что задумал?» «А вот!» Он хихикнул, вежливо поклонился и указал. «Ну, а куда еще? На южные ворота, конечно!» На стене, покачиваясь, сидел крокодил. Только с крыльями. Довольно большой, надо сказать. «Цзяолун!» Воскликнул китайский посол. «Сам ты!» Опасливо покосился на него Аристофан. «Это самое слово!» «Босс, может, пасть ему закрыть? Наколдует еще какой-нибудь тварь, а нам потом убирай за ним!» «Цзяо Лун — великий безлогий длакон», — пояснил, улыбаясь китаец. Сейчас -а он завтракать всех будет!» Крокодил и правда расправил крылья и, нагнув голову, с интересом рассматривал горожан, столпившихся внизу. Я ухмыльнулся и повернулся к кощею. — Ваше Величество, а покажите классный удар правой. — А чего это вы такой мрачный? — Не могу, Федька, — помотал он головой. — Надо силу с полдня теперь копить. — Горыныч! — паники заорал я, но звать змея не пришлось. Сверху на крокодила спикировала наша розовая дракониха и с лету перекусила тому шею. Я все же стукнул ложкой о колено. Ой! «Горыныч, молодцы! Вовремя вернулись!» «Ну, а то!» — хмыкнул он. «А можно я покушаю?» — раздался робкий голос Горыни. «Только за стену еду перекинь!» — приказал Горыныч. «Здесь дети!» «Хун!» — завопил вдруг посол. «Не, ну вообще оборзел!» — возмутился Аристофан. «Уже матом! Это длугая Длакона!» Перебил его китаец и пояснил. «Ладузная змея!» «Чего?» — вытаращил глазки без. «Босс, ты что понял?» «Ладуга!» — постарался объяснить посол и замахал в воздухе руками, описывая дугу. «Ну, ладуга! красивая такой! Много-много цветов!» «Тьфу, нехрест!» — первым дошло до деда. «А радуга, думаю, внучек, только при чем тут радуга?» а радуга была и ни при чем ну на наш варварский взгляд а на высокодуховный поэтический китайский так очень даже при причем двухглавый дракон переливаясь всеми цветами спектра по спирали снижался над городом горыня душа моя брось ты жевать эту гадость послышался голос горыныча все еще находившегося со мной на связи да помоги мне маленько это ладуга трупы. Радужный дракон, говорю, даже чирикнуть не успел, когда наши змеи, взяв резкий взлет, грустнули его шеями. — Надо пацанам сказать, — пробормотал Аристофан, — мы головы в казарму притащили. Реально классный сувенир на стену будет. — Шень! — провопил посол. — Да заткните ему пасть хоть кто-нибудь! Завопил свою очередь и я, но тут же, как и все остальные, оцепенел, увидев очередного монстра. Через стену в город заползала, или забиралась, уж не знаю как правильно, здоровенная такая змеюка, раскрашенная синими и красными полосами, причем с ножками, но совсем без крыльев. Горыныч, лихо спикировавший на нее с небес, был не менее лихо сбит на землю мощным ударом хвоста. «Ялость священного Длакона Шень славнима с ялостью тайфуна», — гордо пояснил посол. «Но залопотал», — поморщился Михалыч. «Гюнтер, дай носовой платок, я ему пасть заткну». «Змеюки!» — восхитился Аристофан, а дед в ответ только скрутил ему фигу. «Горыныч!» — завопил я в ложку. «Тут посол что-то про тайфуны плетет, а это вода!» Жгите его издалека. Сожгли, конечно. Только бабахнуло так, что облако пара, как ракета, своим взвелось в небо. Хорошо птичек на пути не было, обварило бы запросто. Баше лунь! Снова заорал посол, и это было последнее, что он сказал в этой жизни. Типа, давай, ругайся на меня, босс. Проворчал Аристофан, вытирая нож о халат посла. Но змеев у нас всего два, а этот беспредельщик до утра бы своих крокодилов на нас насылал. — Ладно, — отмахнулся я, — все правильно сделал. — Хрен на себе! — протянул дед. В небе, извиваясь ужом, висел огромный золотой дракон в пятеро больше нашего Горыныча с короткими лапами и огромной пастью, а крыльев нету. Растерянно протянул Аристофан. «Магия!» – сплюнул царь-батюшка. «Ох, и врежет же он сейчас нашим змеюкам!» Первой схлопотала горыня, получив удар хвостом и жалобно воя, закружилась в пике, но перед самой землей смогла все же вывернуть, затормозить и тяжело опуститься на центральную площадь. «Ах ты гад!» Взверел Горыныч да так громко, что его было слышно и без всякой ложки. Два дракона закружились в небе в смертельной схватке, стараясь укусить противников цепиться когтями или огреть хвостом. Желтый был жутко юрким, увертливым, и как Горыныч не старался, все его огненные залпы проходили мимо. Пару раз и сам Горыныч, не успев увернуться, получал хвостом по спине один раз этот китаец успел даже тяпнуть нашего змея за лапу. Горыня тщетно взмахивала крыльями на площади, но, похоже, рана, полученная ею, была серьезной, и попытки взлететь успеха не имели. — Заживо дерет этот гад сейчас нашего змеюку! — вздохнул Аристофан. — Ха на братану! Дела Горыныча были плохи. Китаец порвал ему когтями левую шею, из которой огромными каплями разлеталась в стороны кровь. Одно крыло было надорвано, и Горыныч, явно потеряв маневренность, неловко вспархивал вверх и вниз около вражеского дракона и уже не пытаясь атаковать, а только с трудом уворачиваясь от выпадов. Я охнул. Когда Горыныч пропустил удар хвостом по спине и начал, тяжело взмахивая крыльями, все же планировать вниз. Но тут меня сзади подергали за майку. «Месье Теодор, кольцо!» «А? Маш, чего тебе?» Вместо ответа меня развернули, схватили за руку, содрали с пальца боевое кольцо, и через мгновение, взмахнув кожаными крыльями, наша вампирша стрелой звелась в небо. «Верно!» Я хлопнул себя ладонью по лбу. «Молодец, Машуля! Конечно же, кольцо!» Маленькая фигурка ринулась навстречу золотому дракону, а тот даже не замечал такую мелочь, описывая круги над падающим Горынычем, явно приноравливаясь нанести ему последний удар. Я не видел самой вспышки, ослепленной в это мгновение солнцем, зато отчетливо увидел, как прямо посреди китайца появилась большая рваная рана и как подтверждение поражения цели Раздался яростный рев золотого дракона. Рев этот тут же перешел в жалобный вой. Маша влепила в туловище еще два заряда, и ее фигурка, сделав круг над пикирующим вниз драконом, не спеша полетела к нам. «Раньше не могла реально у босса колечко взять», ухмыляясь, хлопнул ее по плечу Аристофан. «Маша только фыркнула и протянула мне кольцо». Мерси, месье Теодор, Тебе, мерси, машуль. Я поглядел вниз на площадь, где рядом с поверженной тушей золотого дракона ковыляли друг к другу, переваливаясь сбоку на бок два наших змея, и устало рухнул на стул, вовремя подвинутый гюнтером. Все, врачей драконом пошлите. Без тебя мы не догадались, внучек. выркнул дед.